Глава 21. Кассандра просыпалась долго и мучительно. Что-то в голове постоянно ускользало, будто бы она забыла что-то важное, что-то без чего и мир не тот. На плечо легла ласковая рука, сминая тревогу, оставляя чистый лист безмятежности и покоя. Мм, Лестер! Она перевернулась на другую сторону и прижалась к обнаженному мужчине, теплому, не то что Вирс. На миг мелькнула отголоском в мыслях, но ласковые пальцы, скользящие по плечу, отвлекли легким поглаживанием. Свободной рукой Лестер перевернул ладонь девушки вверх, провел кончиками пальцев по запястью и выше по руке. Кэс задрожала, по спине пробежали мурашки удовольствия, она зажмурилась, а после он притянул ее к себе и жадно поцеловал. Прошло уже несколько дней, с тех пор, как она очутилась здесь. Первые сутки прошли как в тумане. Кэс не помнила, как именно оказалась в этой спальне. Зато потом, проснувшись первый раз в объятиях рожеволосого мага, сперва хотела сбежать, но после совершенно неожиданно поняла, что ей приятно, что он рядом. Безумно приятно, и тело начинает пылать от чувственных прикосновений. Сам Лестер, похоже, прекрасно осознавал происходящее. Он не позволял себе заходить дальше поцелуев из страстных объятий. Мужчина объяснил, что сперва позволит ей отомстить Вирсу, а потом уж они смогут быть ближе. И тут Кэс поняла. Месть — вот чего она хочет. Убить, уничтожить чернокнижника, который так жестоко отверг ее, растоптал чувства, разбил в дребезги — В ней кипели злость и обида, но Лестер говорил, что нужно сначала немного подучить ее. Несколько дней маг обучал одному-единственному — удерживать стихию, находясь в истинном облике. Пиромантке было невдомек, зачем это нужно рожеволосому, а ведь все лежало на поверхности. Ее изучали, изучали как ценную вещь, случайно попавшую в сокровищницу. К тому же эти несколько дней, что он отвел на обучение, были нужны и для того, чтобы упрочнить их связь, сделать из пиромантки марионетку. «Сегодня у тебя будет шанс убить его», — без предисловий заявил маг, чуть отстранив от себя Кассандру. Глаза девушки засияли алчущим пламенем. «Убить! Какое сладкое слово!» «Сегодня целый день поливал ливень. Нескончаемый поток воды хлестал с неба, Сейчас вирс находился на предгорье, где почти не было никакой растительности. Он шел по мокрому камню, даже как-то играючи. Вскоре Макс спустился в котлован, огромную каменную чашу. Здесь его окружал только камень, покрытый древним мхом или шайником. Что-то подсказывало чернокнижнику, что встреча произойдет сегодня. Он уже подготовился, расставив пару сюрпризов на края котлована. «Ну а если она не появится, что если это предчувствие лишь игра воображения? Впрочем, тогда просто хороший повод потренироваться». Кэс поднялась с постели, где они отдыхали с Лестром. Она была обнажена, ведь маг говорил, что она прекрасна, и одежда, скрывающая столь совершенное тело, абсолютно ни к чему. «Только портят виды», — говорил он. Кэс приняла свой истинный облик, а шейник, который по-прежнему был на ней, приносил лишь небольшой дискомфорт, но Лестер объяснил, что тот обеспечивает ее безопасность и просил не обращать на него внимания. А отказать этому мужчине Кэс не могла ни в чем. Маг подошел к ней вплотную, обнял, его ее пламя не обжигало. После Лестер поднял девушку над полом, заставив закинуть ноги ему на пояс, и снова принялся целовать, у Кэс в который раз закружила голову. Вместе они перенеслись прямиком к Вирсу, за которым Темный наблюдал все эти дни. Возникнув прямо перед чернокнижником, впереди метрах в пятнадцати, Лестер еще какое-то время продолжал страстно целовать Кэс, глядя при этом на Вирса. Чернокнижник силой сжал зубы, заходили желваки, но выражение лица оставалось спокойным. «Вот и тот рыжий гипнотизер!» Промокший балахон тяжело вился на ледяном ветру. Мокрый капюшон почти вплотную облегал голову. К бледному холодному лицу прилипла пара прядей черных волос. Лестер оторвался от девушки. «Мы на месте, дорогая!» Он поставил ее на землю. На губах играла презрительная усмешка — Дождь с шипением растворялся в огненном ореоле вокруг Кэс. Даже мощные водные потоки не смогли и на каплю смерить жаркое пламя. С затуманенными глазами полуэльфа обернулась к обидчику. От милой озорной непоседливой девчушки в ней уже ничего не осталось. Теперь перед Вирсом предстала иная Кассандра, надменная и опасная. — Здравствуй, Вирс, — коротко произнесла она. И этот тон заставил чернокнижника скривиться. Даже голос пиромантки, казалось, изменился. Лестер отошел чуть назад. Кэс, я совершил ошибку. Бросив пронзительный взгляд на Лестера, чернокнижник медленным, тем не менее уверенным шагом направился к пиромантке. Тогда тогда я забыл, что шейтан в переводе с древнего языка значит отец лжи. Спокойный тихий голос, как ни странно, как-то подавлял шум дождя, и ясно был слышен обоим. Чернокнижник хотел сказать больше, но гордая душа, ну, вернее, ее огрызки, не позволяли ему сказать это что-то, не позволяли себя унизить. Кэс дернулась, услышав голос Вирса, сделала несколько шагов назад, на мгновение пелена на глазах начала растворяться, но тут в игру снова вступил Лестер — «Он врет, милая. Ты же знаешь, он предал тебя, твои чувства. Сделал это специально. Сперва заставил полюбить, следовать за собой, а потом растоптал, безжалостно. И ты должна отомстить». Голос менталиста тоже был тих, но звучал, будто бы прямо в голове каждого. Лестер улыбался, все так же стоя в стороне. На секунду лицо чернокнижника исказилось от ярости, но быстро приняло прежнее выражение. Глаза Кэс снова подернулись матовой дымкой, и это было весьма странно, ведь обычно в истинном облике они сияли ярчайшим огнем. На ее лице проступила явная злоба, вся фигура исказилась, приобретая еще более устрашающий вид. Пламя, полыхающее на левой руке, удлинило свои потоки, связываясь в толстый огненный хлыст. «Отомстить!» Она слышала лишь эхо голоса Лестера в своей голове. Кэс замахнулась и нанесла первый удар, разрезая водные потоки. Огонь был безумно горячим. Капли испарялись вокруг хлыста, еще даже не касаясь того, окружая пышущим маревом. В ответ, движением полным силы, чернокнижник сжал кулак, и перед ним выросла ледяная стена с шипением, принявшая удар хлыста. Огонь прошел сквозь стену, но уже был недостаточно силен, чтобы нанести урон, и лишь обдал чернокнижника теплом. «Давай, девочка, ты можешь лучше», — играючи подбодрил менталист. Вирс еще раз сжал кулак, но уже другой руки. На границе котлована появился крупный черный шар, из которого с грохотом вырвалась черная молния, и, раздвоившись, ударилась прямо под ногами лестра оставив маленький кратер, и щелкнула перед его ртом, не нанеся намеренно вреда. «Закрой рот, рыжий оборванец, с тобой я разберусь позже», — ядовито зашипел чернокнижник, а после вновь повернулся к девушке. «Ты не видишь?» Когда чернокнижник обращался к Кассандре, голос его смягчился. Вслушайся в его голос, он слуга темного, он лжет тебе». Но Кассандра уже не слышала вирса. Ошейник на ней засиял темным светом, все сильнее сжимаясь и подавляя волю девушки, запирая ее разум. Лестер захохотал. «Ты? Разберешься со мной?» Снова рассмеялся. «Хозяину будет интересно это послушать. Кэс, можешь пока развлекаться». И рыжеволосый хищник исчез в черном тумане. Его присутствие здесь уже не требовалось. Кэс впала в боевое безумие, то, чего они и добивались. Слов она уже не слышит и преследует одну единственную цель. Все шло по плану — стравить, ослабить, завладеть. «Ненавижу!» — она сорвалась с места, запрыгнула на камень, а оттуда, уже оттолкнувшись, устремилась в сторону вирса. С криком она отделила от огненного ореола несколько крупных горячих шаров и пустила их в сторону чернокнижника. Следом же обрушился еще один удар хлыста. Девушка и вправду выглядела обезумевшей. Чернокнижник держался вполне неплохо. Еще бы, он все-таки матерый боевой маг. Правда, больше толку было бы, если бы девчонку можно было убить. Но он не мог причинить ей вреда. «Бабка меня тогда точно живьем сожрёт», — оправдывал он себя в мыслях. Навстречу огненному хлысту с руки чернокнижника сорвался равный по силе ледяной хлыст. Огонь и лёд сплелись в единой материи и тут же распались, рассыпаясь ледяными осколками и искрами. Взгляд чернокнижника в пылу схватки уловил почерневший ошейник. «Ошейник! Его нужно снять, но как?» Эх, эту ведьму бы сюда, коль она считает, что такая умная. А Кэс, обезумев от неудавшейся атаки еще сильнее, понеслась на вирса, орудуя своим хлыстом, пытаясь разломить его, ледяной. Уничтожить, убить, стереть с лица земли. С каждым шагом девушки навстречу к магу ошейник темнел все сильнее. И если до этого глаза девушки просто были затуманены, то сейчас они начали чернеть. Один за другим на чернокнижника обрушивались удары. Маг яростно отмахивался от них, обдумывая, как бы подобраться ближе и попробовать сорвать с шеи девушки преграду. Тем временем, дабы усилить атаку, Кэс создала еще один идентичный хлыст. Огненное марево теперь окружало её вокруг даже не на пару метров, а на все пять. Дождь растворялся паром. Капли, попадающие на раскалённые камни, с шипением тут же присоединялись к горячему облаку. Вирс тоже решил действовать более агрессивно. Вокруг него заревев, закружился ледяной смерч, превращая капли дождя в маленькие льдинки и забирая в этот ураган В тех местах, где били атаки Кассандры, сверкали ледяные и огненные вспышки. На землю сыпался лед. Нужно достать ошейник. Вирс был уже близок. Он протянул руку, окутанную льдом, превозмогая жар Кассандры. «Вау-вау-вау! Ребята, разойдись! Вы же так убьете друг друга!» Между дерущимися появился человек в черном камзоле. По его лицу было невозможно определить возраст. Само собой, это был темный. Подавив магию обоих, он посмотрел сначала на одного, потом на другого. «Вирс, ну не идиот ли ты? Я же тебе сказал, чтобы ты просто пришел сюда, а не убивал ее. Из мертвой силу не заберешь». Большая часть этих слов являлась ложью, призванной еще больше разозлить Кэс, и работало это неплохо. Ярость в пиромантке поднялась новой волной. Впрочем, пошевелиться она так и не смогла. «Максимилиан, я давно жду тебя. Ты ведь тоже носитель первого элемента. Тьма, если я не ошибаюсь, а я никогда не ошибаюсь». Тёмный самодовольно улыбнулся. Вирс скрежетнул зубами. «Значит, его единение с тьмой зашло уже настолько далеко, что сам Шиитан принял его за носителя первого элемента. «Что же, такое заблуждение Тёмного было Вирсу только на руку. И только ты можешь забрать силу у себе подобного». Ухмыльнувшись, произнес темный, взяв Кэс за предплечье. Он смотрел на Вирса пристально, явно вновь пытаясь проникнуть в его разум. Признаться, на миг в душе чернокнижника вспыхнул азарт. «Да, было бы неплохо завладеть таким количеством энергии. Заключенную в артефакт силу можно будет использовать при случае». Но чернокнижник быстро отогнал эту мысль. «Если раньше он еще думал об этом...» то теперь мысль эта притила, хотя Шиитану об этом знать не стоило. И теперь Вирс понимал, где находится грань его сознания и где оказывает свое влияние темной. Понимал и мог контролировать незаметно для владыки тьмы. Кассандра ощутила, как на мгновение все в ней завопило от возмущения, непонимания, почему же она не может больше ничего сделать, В следующий же миг скованное сознание попыталось прорваться на волю. Кассандра порывисто вздохнула, глаза на секунду прояснились, являя отчаяние и пламя. Она ощутила себя в клетке собственного тела. Но вот и на другое плечо легла чужая рука, и все порывы к свободе, желание освободить разум — все это исчезло, осталось лишь повиновение. Все трое исчезли валой вспышки. Шитан перенес их прямо в ритуальный зал. Вирс понял это сразу, едва они оказались здесь. Что-то предпринимать пока было рано, ведь Кэс все еще была в ошейнике. Он помнил наставление ведьмы и теперь выжидал подходящего момента. Не опоздать бы! Мысли летали в голове обрывками, и Кассандра никак не могла сосредоточиться. Накатывающая волнами ярость казалась теперь какой-то чужеродной, пугающий саму девушку. Разум будто бы разделился надвое. Одна часть, зажатая где-то в углу, наблюдала за другой, чужой, околдованной, будто бы в ее, Кэс, голове был кто-то еще, кто-то, не желавший ей ничего хорошего. А еще было стойкое понимание, что происходит что-то неправильное. Она еще не понимала, что только что дралась с вирсом, не понимала, что происходит вообще. Лишь мутная пелена перед глазами и приглушенный звук голосов. — Ты просто сделаешь это и будешь свободен. Похоже, темный был слишком уверен в себе и не допускал и мысли, что чернокнижник способен противостоять его воздействию. «Я отдам тебе часть силы. Ну а девчонка, да зачем она тебе после этого? Будет как овощ. Она же, считай, души лишится. Стихи!» — рассуждал он. Кассандру тем временем положили на алтарь из белого камня. Изысканная резьба покрывала его, а рядом лежал ритуальный клинок. Черная глянцевая рукоять была абсолютно гладкой, и красное лезвие мрачно сверкало в свете светильника — Тут собрались все четверо — Вирс, Шитан, Лестер и Кассандра на алтаре. рыжеволосый не сводил взгляда с Вирса, одновременно выплетая сложный узор из энергетических нитей. «Тоже пытается воздействовать», — заметил чернокнижник, но не стал проверять, чтобы не вызвать дополнительных подозрений — Пожалуй, стоило отдать ведьме должное, ведь маг совершенно четко ощущал попытки подчинить его разум и также четко пресекал их, не нарушая целостности плетения. Посему Лестер оставался в полной уверенности, что тоже подчинил и чернокнижника. Вирс подошел к Кассандре. Нужно найти способ снять амулет, снять и бежать отсюда, и больше никогда не верить подобным россказням. Никогда! Кассандра, лёжа на алтаре, силилась осознать происходящее. Конечно, те зелёные глаза, в них было что-то гипнотическое. Внутренний голос уже просто вопил о том, что нужно бороться. Она попыталась пошевелить хотя бы пальцами, но руки не слушались. Пламя, повинуясь чужой воле, затихло, и теперь девушка, обездвиженная, лежала на голом камне, исцарапанная, замёрзшая, и на лице уже начал проявляться испуг. Глаза метались, но Кэс не могла пошевелиться. Она слышала обрывки фраз, о том, что сейчас вирс отнимет ее стихию, уничтожить саму ее суть. Одно предательство за другим, по щеке скатилась слеза. «Ох, наша милая огненная девочка, похоже, приходит в себя», — хохотнул Лестер. «Это был первый миг, когда он отвлекся от чернокнижника». У находящихся здесь не было сомнений. Вирс поддался ментальным чарам. Еще чуть-чуть и свершится ритуал. Так ведь будет даже интереснее. Чернокнижник же тянул время. Теперь он стоял спиной к темному и его слуге. Медленно занося руку с кинжалом над девушкой, Вирс судорожно размышлял. Решение пришло неожиданно и оказалось просто элементарным. Хватило одного взгляда истинным зрением, чтобы понять, в чем суть. Кэс повернула голову. Глаза, полные слез, смотрели на него. Вирс не удержался и незаметно провел рукой по волосам девушки. «Знаешь, Шитан, я тут подумал...» Явная дерзкая улыбка проступила на губах черного мага. Он в наглую скопировал фразочку «темного». Да еще и набрался дерзости назвать того по имени на что немногие решаются, даже самые приближенные его слуги. Он смотрел на Кассандру. Теперь чернокнижник знал, как снять ошейник. Я тут подумал... Вирс, не делай глупостей. В голосе темного прозвучала угроза, но было поздно. Чернокнижник резко опустил руку с кинжалом на Кассандру. — А не пойти ли тебе ко всем чертям? Талика силы, вложенная в кончик ножа, разорвала плетение на ошейнике, и тот лопнул, рассыпаясь, освобождая пиромантку от влияния. В следующий же миг Вирс накрыл их обоих мощным щитом-колпаком, отрезая от тёмного и лестра. А ещё мгновение спустя прямо над алтарём раскрылся синий портал. «Давай, давай, чёрная дылда, беги, беги!» Из портала высунулась голова Доджи. Увидев разъярённое лицо тёмного, Он списком скрылся обратно. Вирс! Вслед чернокнижнику полетели мощнейшие темно-магические заклинания, сминая купол щита. Но к тому моменту оба, Вирс и Кэс, уже скрылись в синей бахроме портала. Все произошло за считанные секунды, и не было предела ярости шайтана.